Глава 30 Хратон не пытался скрыть превращение. Он строго и торжественно вышел из покоев и представил свое проклятие на воззрение всей часовнии. Дилов как раз вел утреннюю службу. Верховный жрец подумал, что потеря волосы и покрытая пятнами кожа стоит того, чтобы увидеть, как коротышка Артет, спотыкаясь в ужасе, пятится от него. Вскоре за Хратеном пришли корейские жрецы.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 После омовения, дивания они расступились и дали дорогу Амину. Невысокий лысеющий глава релонских караитов тихо благословил Хратена и начертил на его груди «Эйон Оми». Глаза релонца выдавили намек на удовлетворение. После Джьерна под монотонный речитатив повели по городским улицам. У самого Эландриса Путин преградил полк в плащах Королевской гвардии. Солдаты не выпускали из рук оружия и приглушенно переговаривались. Хратен удивленно их разглядывал. По собственному опыту он узнал людей, готовых к битве. Омин какое-то время спорил с капитаном иландрийских гвардейцев, а другие жрецы отвели Джиерна в приземистое здание рядом с караулкой, с вырезанным на стенах ийоном Оми, дом ожиданий. Через маленькое окошко верховный жрец наблюдал, как бегом появились двое усталых солдат и передали войску ядана на свернутый в трубку лист бумаги. Капитан прочитал его, нахмурился и затеял спор с одним из поселенцев. Тут вернулся Омин и объяснил, что им придется подождать. И они ждали почти два часа. Солнце опустилось к самому горизонту, когда элантрийские гвардейцы наконец согласились пустить Хратена в город. Жрецы сунули ему в руки корзину с приношениями, прочитали последнюю молитву и впихнули в ворота. Хратен оказался в великом городе. Он стоял на проклятой площади, его голова облысела, а кожу покрывали крупные черные пятна. Он стал элантрийцем. Изнутри город почти ничем не отличался от вида со стены. Грязный, додливающий, полный скверны. Джерну там было не место. Он повернулся лицом к воротам, отбросил в сторону корзинку и повалился на колени. «О, джадыц, властелин Всевосущего!» Начал Хратан. Его твердый голос звучно разносился над площадью. «Услышь мольбу слуги твоей империи! Сними проклятие, отравившее мою кровь! Верни меня к жизни!» Я обращаюсь к тебе властью своего положения, как святейший дьерн. Ответа не последовало. Тогда он повторил молитву, потом повторил снова, снова и снова.